Глава 7. Джейд. Отведенная мне комната находится в задней части шато на втором этаже. Та самая, которую я занимала всякий раз, когда мы приезжали сюда, пока учились в авиньоне. К старинной серебряной дверной ручке была прикреплена деревянная табличка с аккуратно выведенным на ней моим именем. Но потом Арабель попросила меня перейти в ее комнату расположенную напротив по коридору, предоставив мне более просторное и роскошное помещение с ванной. У нее разыгралась аллергия на пыльцу, а ее окна как раз выходят на цветущие деревья. Я была вынуждена согласиться. У меня остались приятные воспоминания о том, как я принимала ванну у Арабель, а она листала журнал, сидя в шезлонге, пока я мылась. Моя прежняя комната примыкает к лестничной клетке. Она уютная и симпатичная, но меньше. В любом случае, не имеет большого значения, где мы остановимся, поскольку не будем сидеть в наших комнатах, предпочитая основные помещения шато и прогулки по Провансу. Теперь я сижу на кровати, застеленной белоснежным постельным бельем и тонким кремовым бархатным одеялом, наслаждаясь коротким мгновением одиночества, пока наполняется ванна. Я сказала Рабель, что она может зайти и посидеть со мной, пока я моюсь. Это наша традиция со времён учёбы. Так мы наверстывали упущенное и еще больше сближались в те выходные, когда Дарси привозила сюда меня и Викс. Но сейчас большее удовольствие мне доставляет время, проведённое наедине с собой, даже в поездках с девочками и даже когда я провожу выходные со своей семьей. Я ничего не имею против кого-то из них, просто я такая. Мне нужна тишина, чтобы разобраться в себе» в противном случае меня захлестывает гигантский беспорядочный водоворот мыслей и мне особенно нужно уединение сейчас когда я вернулась в особняк серафины помню как в первый приезд рабль показывала мне свою комнату она жила в шато пока училась в кулинарной школе так что здесь находились ее вещи но тем не менее во всем чувствовалось влияние серафины раньше я называла это помещение голубой комнатой потому что, несмотря на то, что она была такой же роскошной, как и весь дом, все же больше походила на уголок замка из сборника сказок, где в каждой комнате была своя тематика. Это была действительно голубой, с выцветшими обоями в стиле «шинуазри» и старинными кулинарными книгами, сваленными в кучи по углам. «Шинуазри» в переводе с французского «китайщина» стилизация предметов под китайскую художественную традицию. Теперь, после реставрации, она выглядит более безмятежной, а все детские реликвии Арабель исчезли. Голубое постельное белье заменено на нейтральное, из окон вльется туманный свет. И в отличие от основных помещений, где пол выложен серым камнем, здесь шестиугольная плитка разных оттенков, кирпично-красного, местами разной высоты. Моя ванна готова. «У меня есть чутьё на такие вещи». Сеп назвал бы это «заигрыванием с опасностью», потому что я могу слоняться по дому. «Сбегать на кухню, проверить детей, пока течет вода в ванне. Но я всегда возвращаюсь прямо перед тем, как она перельется через край». Сеп утверждает, что когда-нибудь я отвлекусь, и это неминуемо случится. Но я никогда не отвлекаюсь. Тогда почему я смотрю и просто жду, сложа руки? Ванна полна. Но я не спешу выключать воду. Серафина никогда не узнает. Я вытру все, что перельется, Но, должна признаться, мне доставляет некоторое удовольствие портить ее идеальные полы, пусть даже несколько мгновений. Как там Сеп? Рабель развалилась на кремовом шезлонге лицом ко мне, пока я нежусь в сланцево-серой ванне. Она зашла внутрь, услышав шум воды, и мы немного покружились, прежде чем я погрузилась в ванну. Мы обе испытали почти детский восторг от того, что воссоединились и возродили эту давнюю простую традицию. Окно за спиной Рабель выходит на террасу, где в глиняных горшках буйствуют травы, их стебли покрыты росой. Если бы я не знала, что это реально, вид показался бы почти мультяшным из-за сияющей зелени на фоне ослепительного безоблачного неба. «У себя бы все хорошо». Я вожу мочалкой по руке, нанося гель для душа с древесным ароматом. Он все тот же, трудоголик. В последнее время я почти не вижусь с ним, и это иногда очень полезно для моего брака. Я пожимаю плечами, размышляя об этом. Мы любим друг друга, ты знаешь, но я всегда была в некотором роде одиночкой. А Вы, девочки, не в счет. Наш брак меня устраивает, и я занята детьми. Я задумываюсь над этой фразой, размышляя о том, насколько она правдива. Дети стали старше. Они исчезают в своих комнатах на втором этаже. В ту же секунду, как, привезя их домой, я закрываю дверь гаража. Скоро они будут водить машину или ездить на метро самостоятельно. Я даже не буду устраивать эти совместные поездки. Честно говоря, я не возражаю. Приятно иметь немного свободного времени для себя. Скучаю ли я по сладкому периоду младенчества? Липким ручкам малышей? Нет, у меня непопулярное мнение. Мне нравится, когда они сами подтирают свои задницы. Премного благодарна. И в любом случае, я занята спином. Спином, эхом отзываюсь я, и мне начинает казаться, что то, чем я занимаюсь, звучит просто и банально. Хотя, по сути, я стремлюсь сделать жизнь людей лучше. В темном, освещенном свечами пространстве, которое я намеренно обставила так, чтобы оно одновременно приносило умиротворение и возбуждало, Люди кричат о том, что они хотят выплеснуть из себя и из своей жизни, а затем я прошу их проговорить, что им необходимо, особенно если им нужна конкретная помощь, потому что часто тот, кто может оказать ее, крутит педали на соседнем тренажере. На моих занятиях предприниматель познакомился с инвестором-ангелом, сваха с одинокой девушкой. Много-много связей, которые обогатили как помощника, так и тех, кому помогают. Журнал «Women's Health» назвал меня «Опрой фитнеса». Для меня важно быть полезной людям, пусть даже это не сработало с единственным человеком, которому я всю свою жизнь хотела помочь. Но внутри меня что-то ноет, и я уже какое-то время старательно загоняю это еще глубже. Ведь есть другие, более серьезные способы помогать людям, помимо спина». «Я понятия не имею, какие именно, и задумываюсь, не слишком ли я стара, чтобы следовать какой-то новой прихоти. Есть причина, по которой вы не слышите о сорокалетних людях, которые сменили работу юриста на работу физика-ядерщика. В какой-то момент ты должен выбрать путь и следовать по нему до самой смерти. И Есть вероятность, что, попробовав что-то новое, я почувствую, что все мои старания построить карьеру были напрасны. Не так ли?» Но почему-то в преддверии своего сорокалетия я продолжаю вспоминать свое детство, когда услышала, как кто-то в школе упомянул, что играет на пиколо. Пиколо. Я даже не знала, что это такое, но это слово просто звучало круто. Я пришла домой и объявила отцу, что хочу играть на пиколо. И вместо того, чтобы сказать мне, как это будет дорого, как непрактично, что если я хочу быть музыкантом, можно выбрать что-то попроще, например, гитару или флейту, он поддержал мое спонтанное желание. В течение трех лет я занималась игрой на пикколо с учителем, которого мы нашли в часе езды от дома. Папа каждую неделю возил меня на метро. Честно говоря, у меня получалось ужасно, но это было весело. Я удовлетворила свою прихоть. Не знаю, можно ли следовать капризам после сорока, когда столько всего связывает по рукам и ногам. Муж, карьера, частная школа и прочее. Слишком много всего. Боже, с чего все это пришло мне в голову? Робель листает свой журнал, не обращая внимания на мое внутреннее смятение. Я хотела бы поделиться своими переживаниями, но пока не могу их толком сформулировать. Должно быть, это кризис среднего возраста. Мысленно убеждаю я себя. Это пройдет. У вас с Жан-Карло иначе, да? — спрашиваю я подругу. — Вместе 24 на 7? — Больше 25 на 7. Она смеется и наклоняется ближе, принюхиваясь. «Это гель Себа?» «Мой. Мне нравятся мужские ароматы. А мне нравятся цветочные». Рабль снова смеется. Ее зубы не идеальны, как и нос. Он немного большеват. Ее кожа не такая безупречная, как у меня. Я не критикую, просто констатирую факт. Она не делала ботокс или филлеры. Лишь пользуется кремами, которые можно купить в аптеке. Ее ногти не сверкают глянцевым лаком. Они отполированы и не более. И ее длинные, темно русые волосы тоже несовершенны. Она не сушит их феном, не завивает, не разглаживает затем утюжком, чтобы создать структурированные локоны, как это делаю я. Однажды я сказала, что ей следует снять видео о том, как она делает укладку, и она посмотрела на меня в замешательстве и заявила, что видео будет чрезвычайно коротким, потому что все, что она делает, это моет голову шампунем, добавляет немного кондиционера, не всегда, а затем расчесывает волосы и дает им высохнуть на воздухе. В довершение всего она никогда не ходит в спортзал. Чёрт возьми, не думаю, что она в принципе о нем задумывается. Она бегает очень быстро и не очень долго. Не для того, чтобы похудеть или привести в тонус руки или ноги, к чему стремимся мы, американцы. Она утверждает, что делает это для того, чтобы выплеснуть свою энергию. Представляете? Я не хочу признаваться даже самой себе. Сколько выдержки мне требуется, сколько ободряющих речей мне нужно произносить перед зеркалом, чтобы каждое утро приходить на занятия по спину. А я владелица студии. Каково это? Просто выскочить из постели. С таким избытком энергии, что тебе нужно пробежаться, чтобы выплеснуть ее наружу. Но тренировки Арабель продолжаются и в течение дня. Эта девушка никогда не стоит на месте. Большинство людей привязаны к своим рабочим местам, тогда как она вечно возится на кухне, что-то перемешивает или ходит на рынок. Она загорает на свежем воздухе, выбирая лучшие огурцы. При этом она облачается в будто бы сошедшие с обложек «Эль» или «Вок» наряды для съемок коротких видеороликов, благодаря которым она теперь знаменита. На них она появляется у раковины в своем фермерском доме, делясь секретами шеф-поваров. Например, нужно взбить и посолить яйца за 15 минут до того, как поставить их на плиту, потому что взаимодействие соли и белка делает консистенцию последних более густой. На самом деле, я попробовала следовать ее совету. Моя семья ничего не заметила, но, возможно, трудно заметить, что яичница слегка изменилась, когда вы прикованы к колебаниям рынка или к последнему вирусному видео в ТикТок. Вот и сейчас Арабель выглядит так же непреднамеренно шикарно, как в своем инстаграме. Она одета в белую блузку оверсайз с закатанными до локтей рукавами, заправленную в короткую кремовую юбку с асимметричной каплевидной вставкой вдоль бедра. В ней природное великолепие, для достижения которого мне требуются огромные усилия. Я очень стараюсь, поэтому, думаю, у меня хорошо получается. Но люди всегда замечают, когда вы прилагаете усилия и вычитают за это баллы. «Слушай», — я сажусь, и вода поплескивается на пол. «Что случилось с картиной?» «С какой картиной?» Арабль бросает вниз полотенце, чтобы вода не попала на деревянные ножки шезлонга. «Такая черная с цветами». Я указываю на пустое место над утопленной в стену каменной раковиной между двумя бра, напоминающими маленькие хрустальные кусты. Я прищуриваюсь. «Смотри, там все еще торчит крючок». «Ой, я не знаю. Но ты хотя бы помнишь ее? «Конечно». Рабель пожимает плечами. «Может быть, они убрали ее во время ремонта? И оставили крючок?» «Ммм, не знаю. Тебе что, она так нравилась?» «Наверное. В ней что-то было. Вот и всё. Обычные цветы. Ничего особенного». Рабель смотрит на свои часы Rolex. Наша девочка не из тех, кто ходит к косметологу, но ее привлекают красивые вещи. Для нее это капля в море. Хотя она росла без гроша за душой, сейчас она купается в деньгах и зарабатывает их сама. Её 1,7 миллиона подписчиков в Инстаграме заходят на страницу «Собачка Арабелли Найс», nice», чтобы познакомиться с французской кухней и вдохновиться жизнью на Лазурном берегу, роскошной гостиницей, кулинарной школой, а также самыми шикарными нарядами, в которых часы Роликс и сумка Эрмес могут самыми естественным образом сочетаться с чем-то из Зара, потому что смешивать дорогое-дешевое — философия Робель. У Дарси 14 тысяч подписчиков. Собачка — The Fertility Warrior. У меня 115 тысяч. Собачка — Church of Sensation. Не так уж и плохо. Но порой, в трудные дни, я не могу избавиться от ощущения, что количество моих подписчиков наилучшим образом характеризует меня, определяет меру моей ценности. Джейд Ассулин, 115 тысяч. И да, выйдя замуж, я не поменяла свою фамилию. Я не могла это сделать. Только не после того, что мой отец и его семья пережили во время Холокоста, чтобы сохранить ее. Белль, как думаешь, почему Серафина пригласила нас сюда, именно сейчас? Я в последний раз ополаскиваю волосы и встаю в ванне. Арабель не отводит взгляд, как это сделала бы американка. И я не спешу завернуться в полотенце. Я горжусь своим телом. Мне нравится его демонстрировать. Даже женщине. Даже своей подруге. Может быть, особенно своей подруге. Понятия не имею. Арабель закрывает журнал. Полагаю, мы скоро узнаем. Она хорошо выглядит, не так ли? Как всегда. это женщина — боец. Она умеет выживать, соглашается Арабель. Да, это слово всегда оставляет у меня во рту металлический привкус. О, Джейд! осознает Арабель, прости, твоя семья мои бабушка с дедушкой. Я придаю своему голосу легкость, кутаясь в белый вафельный халат, который лежал на деревянном табурете возножья ванны. Они были из Франции, верно? Именно поэтому ты решил учиться за границей в Виньоне, вернуться к своим корням. «Да. Знаешь, когда я была маленькой, мой отец отказывался говорить дома по-французски, а мне хотелось выучить его. Мама пыталась убедить папу, но он был категоричен. Он хотел быть американцем, ассимилироваться, пытался забыть прошлое. Я его понимаю, но всякий раз, когда я здесь, мне становится грустно. Я говорю по-французски не так хорошо, как ты или Дарси». Я думаю не только о своих корнях, но и о своих детях, об их шатком положении в этом мире на фоне недавнего резкого роста антисемитизма. Я не делилась этим с подругами, только с Дарси. Это слишком тяжело. Я не собиралась ничего скрывать от Белль. Просто мне показалось, что сейчас неподходящее время для подобных разговоров. Я перенеслась на пару месяцев назад, когда приехала забирать лаксы из школы. Он неуклюже пересек двор, направляясь ко мне — И мой взгляд сразу же остановился на ране на его нижней губе. Лакс, что случилось с твоей губой? В руководстве по воспитанию детей должны предупреждать, как у родителя кровь застынет в жилах, когда он заподозрит, что кто-то причинил его ребенку вред. По сравнению с этим, бегство от тигра можно назвать неторопливой загородной прогулкой. Они забрали мою цепочку. Тихо, сказал он. Из моего общительного девятилетнего ребенка словно высосали жизненную силу. «Забрали?» Речь шла о цепочке со звездой Давида, которую он просил на свой день рождения. Внезапно я почувствовала, что не в состоянии сделать вдох. Мы — светские евреи, но каждую пятницу я готовлю халу. Мы читаем молитвы и благословляем детей. а сеп никогда не работает в шаббат. Зная его, это большая уступка нам во имя соблюдения традиций. Я вспомнила, как застегивала цепочку на шее Лакса, и мы оба улыбнулись его отражению в зеркале. Лакс Якоб, мой милый мальчик, его второе имя, дань уважения дедушке, с которым мне так и не довелось встретиться. Тогда у меня мелькнула мысль, а безопасно ли отправлять моего ребенка в мир с еврейской символикой? Но я похоронила страх, потому что жить свободно и открыто, называться евреями — это акт неповиновения всем тем, кто хотел бы повторить или отрицать Холокост. Да, на перемене. Лакс опустил голову. И Я видела только его милую макушку, его светлые волосы, зачёсанные на бок, как у его отца. Они повалили меня на землю и сорвали ее с моей шеи. Они кричали, что евреи контролируют мир. Ты сказал учителям? Я пыталась сдержать свою ярость, но знала, что у меня ничего не получается. Они... Они должны отстранить их от занятий, вышвырнуть из школы. Как они смеют? Как? Лакс пожал плечами, опустил глаза. «Всё в порядке, мам. Я не хотел делать из мухи слона». «Это ненормально. Это преступление на почве ненависти. Вот что это такое. Кто это сделал?» Лакс не ответил, просто посмотрел в сторону школы, а затем снова на меня. «Мам, мы можем просто уйти?» Так мы и сделали. Я сжала сумочку так, что побелели костяшки пальцев, и воспоминания накатили на меня с новой силой, и о том, что пережил мой отец, и об ужасном мальчишке в старших классах, который ненавидел меня и шипел «жидовка» каждый раз, когда проходил мимо меня в коридорах. После инцидента мы с Себом обсудили возможность зачисления детей осенью в еврейскую школу. Мы все еще не приняли окончательного решения. Детям нравятся их друзья и учителя. К тому же в еврейской школе есть свои нюансы. Четыре вооруженных охранника у каждого входа из-за частых нападений стрелков. Мы купили Лаксу новую цепочку со звездой Давида, но он больше не хочет носить ее вне дома. Я понимаю. Конечно. Но мое сердце разрывается от боли за моих детей, живущих в мире, который порой отвергает их за то, кем они родились. Теперь каждую пятницу вечером, когда мы поем древние молитвы, мне кажется, что из моей семьи немного высосали радость. Если такое может случиться с нами в казалось бы прогрессивном Нью-Йорке, то что же изменилось в мире после тех ужасов, которые выпали на долю папы? Размышления об этом в последнее время стали моим личным адом. «Ты никогда не рассказывала мне историю своей семьи», произносит Рабель с любопытством, глядя на меня. «Правда?» Мое сердце сжимается. Мысли переносятся от Лакса к отцу, к его ночным кошмарам. Нас с папой связывает нечто большее, чем кровные узы. Мы связаны этим шато. Прошлым. И некоторыми незавершенными делами. Когда я получила приглашение от Серафины, то сочла его пугающе своевременным. Потому что после того, что эти ребята сделали с лаксом, я полна решимости больше не оставлять незавершенных дел. Арабель встает и грустно улыбается мне. Я знаю, что она не будет допытываться. Американка, возможно, и стала бы, но не француженка. Это место подходит, чтобы похоронить некоторые вещи, не так ли? Я не уверена, говорит ли она об этой стране или об этом доме. На самом деле не имеет значения, ведь правда в том, что при достаточных усилиях все погребенное можно откопать. Но я этого не говорю. Я соглашаюсь. Да, без сомнения. Отличное место.